Тень Вальгары. Глава 1 Эти неверные готовы лицезреть нас? Да, покровитель всех истинно верующих. Пусть приведут их. И вот послы, бледные после долгих месяцев заключения, предстали перед Сулейманом Великолепным, султаном Турции, могущественнейшим правителей эпохи великих монархий. Под огромным куполом величественного зала сверкал, переливаясь, золотой, украшенный драгоценными камнями, трон, заставлявший трепетать весь мир. Роскошь этого символа безграничной власти подчеркивал шелковый балдахин. Его ниспадавшие края, расшитые прекрасными изумрудами, мягко светились нитями жемчуга, создавая подобие сияющего ореола над головой Сулеймана. Да и весь облик светлейшего правителя вызывал благоговение и восторг. Его одеяние переливалось множеством невиданной красоты драгоценных камней, а белоснежный тюрбан, украшенный бриллиантами, венчало пышные украшения из разноцветных перьев. Вокруг трона в почтительных позах застыли девять великих визирий. Чуть дальше стояла грозная стража, личные телохранители султана – салаки в боевых доспехах с плюмажами с черных, белых и ярко-алых перьев на позолоченных шлемах. Подавленные этим фантастическим зрелищем, австрийские послы, переодетые по повелению султана в шелковые турецкие халаты, нелепо смотревшиеся на европейцах, казались особенно жалкими и растерянными. Измученные девятью изнурительными месяцами заточения в мрачном замке семи башен, что возвышается на берегу Мраморного моря, они щурились от блеска золота и драгоценности, чувствуя себя непривычно маленькими по сравнению с величественно выседавшим на троне Сулейманом Великолепным. Глава посольства, генерал Габарданский, доверенное лицо австрийского Эрцгерцога Фердинанда с трудом подавлял гнев и жгучую обиду, скрывая их под маской смирения и почтительности. Остальные сотрудники миссии искоса поглядывали на генерала, готовые поддержать выбранную им манеру поведения. Несчастные австрийцы томились... В тюрьме с того самого дня, когда сербский князь Милыш Кобелович, стремясь остановить кровавую резню, заколол спрятанным на груди кинжалом завоевателя Мурада. Сулейман Великолепный смотрел на посла с еле заметной снисходительной улыбкой, которая, пожалуй, пугала не меньше, чем выражение ярости, частенько искажавшее его худое, довольно красивое лицо. Тонкий, немного крючковатый нос и сжатый прямой рот придавали султану жестокий и даже хищный вид, который не могли смягчить ни длинные свисающие усы, ни удивительно тонкая шея. Его узкий и заостренный подбородок был тщательно выбрит, и во всем облике Сулеймана угадывалось скорее что-то татарское, нежели турецкое, и это соответствовало истине. Сын Селима Мрачного и крымской принцессы Гавжи Хатум унаследовал от матери гораздо больше, чем от отца. Рожденный повелевать простыми смертными, наследник трона могущественнейшей военной державы, Сулейман Великолепный достиг вершин власти и славы и не знал себе равных в подлунном мире. Жесткий проницательный взгляд султана заставил старого генерала опустить голову. Как ни пытался Габарданский скрыть свою ярость, она неутихающим пламенем горела в его глазах, воспоминания терзали сердце. Девять месяцев назад в качестве полномочного представителя эрцгерцога генерал прибыл в Стамбул для ведения переговоров о перемирии и передаче венгерской короны Фердинанду. Гибель короля Лукаша в кровавой битве под Махачем в сущности открывала турецким войскам дорогу в Европу. Тогда же перед султаном предстал и другой посланник жиром Лажский, польский фальцграф. Все предложения эрцгерцога в изложении Габарданский прозвучали прямолинейно и даже грубовато, как свойственно людям его типа, и вызвали безудержный гнев Сулеймана. Лашский же, хитрые леса, демонстрируя бесконечную преданность и смирение, просьбу свою передать корону в Польшу излагал, стоя на коленях и почтительно кланяясь. И милость Сулеймана, конечно же, пролилась на него животворящим дождем, почести, золота покровительства Однако цена показалась слишком высокой даже для алчной натуры Лашски. Поляки... Предали своих соседей-союзников, открывая дорогу туркам через их территорию к самому сердцу христианского мира. Все это старый генерал, корчась от ярости и бессилия, узнал уже в тюрьме, куда угодил по воле надменного и высокомерного султана. Теперь Сулейман, с легким презрением поглядывая на Габардански, решил обойтись без привычной церемонии и вести беседу с иноземцами только через главного визиря. Великий турок не снисходил до изучения языка неверных, будь то немецкий или французский. Зато австрийский посол прекрасно понимал по-турецки. Султан высказывался коротко и без всякого предисловия. — Скажи своему повелителю, что теперь я готов нанести визит сам, и если он не захочет приветствовать меня в Махаче или Пеште, я встречусь с ним под стенами Вены. Габарданский молча поклонился в ответ. Сулейман подал знак, и один из офицеров подошел к генералу и протянул ему небольшой позолоченный мешочек с двумя сотнями дукатов». Точно такие же подарки получили и все остальные члены посольской миссии, замершие под наставленными на них пиками янычаров. Залившись краской, Габарданский промямлил слова благодарности, теребя мешочек старческими узловатыми пальцами. Султан хищно усмехнулся, прекрасно понимая, что генерал с удовольствием швырнул бы деньги в лицо презренному турку, но, конечно же, никогда не решится на подобный поступок. Затем Сулейман Великолепный легким взмахом руки показал, что аудиенция окончена, но внезапно задержал взгляд на людях, сопровождавших Габардански, а вернее на одном из них. Этот человек выделялся своим ростом и производил впечатление чрезвычайно сильного и бывалого воина — даже мешковатый турецкий халат не мог скрыть его атлетического телосложения по знаку султана янычары вывели австрийца вперед сузив глаза сулейман принялся внимательно его разглядывать короткие рыжие волосы иноземцы упрямо топорчились длинные усы свисали ниже подбородка а голубые глаза были как-то странно затуманены, словно человек спал стоя и с... с открытыми глазами. «Говоришь ли ты по-турецки?» — спросил султан, оказывая простому члену посольской миссии честь разговаривать с ним лично. «Видимо, иногда, несмотря на все великолепие и пышность оттаманского двора, в Сулеймане проявлялась наивная простота его татарских предков». «Да, ваше величество». на земец И кто же ты будешь? — Люди зовут меня Готфрид фон Кальмбах. Сулейман нахмурился, и рука его непроизвольно потянулась к плечу, где под тонким шелком проступал давний шрам. — У меня хорошая память на лица. Я никогда их не забываю. Где-то я видел и твое... в ситуации, которая навсегда оставила след в глубине моей памяти. Но сейчас я не могу вспомнить, что именно произошло. «Возможно, на Родосе», — предположил германец. «Многие бывали на Родосе», — покачал головой Сулейман. «Верно, — спокойно согласился фон Кальмбах. Например, там был Адам де Лиль. Сулейман застыл, и глаза его грозно сверкнули при упоминании имени великого полководца-рыцаря Сент-Джона, чья ожесточенная оборона Родоса стоила туркам шестидесяти тысяч человек. И тем не менее он решил, что глупый австриец вряд ли сам понял, как дерзко прозвучал его ответ. Сулейман вновь шевельнул рукой, разрешая посольству удалиться. Он велел проводить послов до ближайших границ империи, чтобы как можно скорее доставить эрц-герцогу свое предупреждение. Уже через короткое время едва ли не по пятам посольства собирались отправиться в поход армии Великой Атаманской державы. Приближенные Сулеймана понимали, что великий турок имеет планы посерьезнее. Установление марионеточного правительства Заполье на завоеванном венгерском троне – амбиции великого турка простирались на всю европу ведь эти тупоголовые францисканцы веками совершали набеги на восток горланя свои христианские гимны бесчинствуя и мародерствуя позабыв все доводы рассудка и по такая своим прихотям и капризам они могли вновь попытаться завоевать мусульманский мир и хотя они все же не выходили из войны победителями Но не были и побежденными. К концу дня австрийские послы отбыли. Погрузившийся после окончания аудиенции в глубокий раздумье Сулейман вдруг поднял голову и подал знак главному визирю Ибрагиму, который тотчас приблизился и почтительно склонился перед владыкой. Этот опытный царедворец твердо уповал на незыблемость своего положения. Разве они с Сулейманом не друзья детства? Разве не пивали вместе с хмельной чаши? Единственной соперницей Ибрагима, по особой хозяйской милости, была рыжеволосая русская девушка Хурем, полная радости, которую Европа знала как Роксолану, полонянку. уведенную из отцовского дома в Рогатине и ставшую любимой женой в гареме Сулеймана. «Наконец-то я вспомнил, кто этот неверный», — проговорил Сулейман. «Не забыл ли ты первое нападение рыцарей при Махаче?» Ибрагим едва заметно вздрогнул, услышав это напоминание. «О, заступник за всех страждущих, как же я могу забыть тот день, когда неверный пролил божественную кровь моего повелителя!» «Тогда ты помнишь, как тридцать два рыцаря, паладины Назаринянина, прорвали наш строй, и каждый готов был отдать свою жизнь за то, чтобы унести хотя бы одну из наших?» «Клянусь Аллахом, они словно собрались на свадьбу». Их копья разили всех, кто вставал у них на пути, а панцири отражали благородную сталь наших сабель. Но они начали падать, как подкошенные, как только заговорили наши кремниевые ружья. И вскоре уже только трое из них остались в седле — князь Маршали и двое его товарищей. Но и тогда от их ударов салаки валились, словно колосья под серпом. Однако сам маршали вместе с одним из рыцарей погибли почти у моих ног. Остался один, хотя в полусхватке он потерял свой шлем, а кровь струилась из пробитых доспехов. Рыцарь бросился ко мне, размахивая огромным двуручным мечом. И, клянусь бородой пророка, смерть была столь близко, что я уже ощутил обжигающее дыхание Азраила на своих губах. Его меч сверкнул в воздухе, подобно молнии, и я почувствовал страшный удар по шлему, а затем по плечу. Клинок пробил кольчугу, и из раны полилась кровь. Эту рану я чувствую до сих пор, особенно она саднит в сезон дождей. Еничары окружили его и перерезали сухожилия его лошади, и она вместе с рыцарем исчезла под грудой тел. «Оставшиеся салаки унесли меня с поля боя, и я больше не видел того рыцаря. А вот сегодня я встретил его вновь». Ибрагим недоверчиво посмотрел на своего повелителя, но не решился возражать. «Нет-нет, я не ошибаюсь. Я хорошо помню эти голубые глаза». «Рыцарь, который ранил меня при Махаче, и есть тот австриец Готфрид фон Кальмбах». «Но защитник истинной веры», — не выдержал Ибрагим, — «головы этих поганых рыцарей были выставлены на всеобщее обозрение перед дворцом». «Я тогда сосчитал их, но не захотел, чтобы на тебя пало обвинение», — покачал головой Сулейман. Там была всего лишь тридцать одна голова, а большинство настолько изуродовано, что я не смог бы их узнать. Я понял, один из неверных ускользнул, и именно он нанес мне эту рану. Я люблю храбрых воинов, но наша кровь слишком драгоценна, чтобы какой-то неверный мог безнаказанно проливать ее на землю, а там ее лакали бы собаки». Ибрагим отвесил глубокий поклон и молча удалился. Пройдя по широким коридорам, он вошел в выложенную голубыми плитками комнату, сквозь окна которой открывался вид на внешние галереи, затененные кипарисами и охлаждаемые серебряными струями воды из позолоченных фонтанов. Именно туда, на зов главного визиря, и явился некто Ярукхан. Крымский татарин с раскосыми глазами, спокойный человек в доспехах из лакированной кожи и полированной бронзы. «Ну что, старый пёс», — молвил визирь, «заметил ли твой затуманенный кумысом взгляд высокого германского господина в свете мира Габардански, точьи волосы такие же рыжие, что и гриво льва?» «Да, но он — это тот, кого зовут Гамбак». «Именно так. А теперь возьми отряд таких же псов, как и ты, и отправляйся в погоню за германцами. Если привезешь этого человека обратно, тебя ожидает награда». «Лица из посольской миссии неприкосновенные, но тут особая причина, и неофициальная», — с циничной усмешкой добавил визирь. «Услышать значит подчиниться», — С поклоном, таким же глубоким, как если бы он предназначался самому султану, Ярук-хан покинул комнату второго человека в империи. Посланец возвратился несколько дней спустя, запыленный, обессилевший с дороги, но без добычи. Глазами полными жесткой угрозы смотрел на него Ибрагим. И татарин рухнул ниц перед шелковыми подушками, на которых восседал главный визирь в своей голубой комнате с арочными окнами, выходившими на внешние галереи. «Великий хан, не дай гневу уничтожить твоего верного раба. В том не моя вина, клянусь бородой пророка. Подними голову, паршивый пес, и пролай все от начала до конца», — с холодным спокойствием предложил Ибрагим. «Дело было так, мой господин», — начал ерукхан «Скакал я быстрее ветра, и, хотя неверные выехали намного раньше меня и мчались всю ночь без остановок, я нагнал их уже на следующий день. Но, увы, гамбака не было среди них, и когда я спросил о нем, паладин Габарданский разразился такими страшными проклятиями и так яростно бушевал». что это было подобно грохоту пушек. Тогда я стал говорить с разными людьми из его свиты и узнал, что произошло. Но я прошу моего господина помнить, что я всего лишь повторяю слова неверных, которые являются людьми без чести и лгут, как как татары, — подсказал Ибрагим. Ерукхан принял комплимент с подобострастной собачьей улыбкой и продолжал. «Вот что они мне рассказали». На рассвете Гамбак повел свою лошадь в сторону от остальных, и эмир Габарданский потребовал от него объяснить причину. Тогда Гамбак рассмеялся, как это делают франки. «Ха-ха-ха! Вот так!» А потом сказал, «Видно, дьявол попутал меня поступить к тебе на службу, Габарданский, и поэтому я девять месяцев гнил в турецкой тюрьме». — Сулейман дал нам беспрепятственно доехать до турецкой границы, и больше я не обязан следовать за тобой. — Ты, пес, — сказал Эмир, вот — вот-вот разразится война, и эрцгерцог нуждается в твоем мече. — Твоего эрцгерцога пожирает дьявол, — отвечал Гамбак. — А пес — это заполье, которое встало у Махача и позволил туркам порубить нас, его товарищей на куски. «Да и Фердинанд не лучше. Когда я останусь без гроша в кармане, я, возможно, продам ему свой меч. А сейчас у меня есть две сотни дукатов и вот эти турецкие тряпки, которые я смогу продать любому еврею за горсть серебра. И пусть дьявол покусает меня, если я вытащу из ножен меч, пока у меня в кармане остается хоть одна монета». Так что сейчас я поеду в ближайшую христианскую таверну, а ты, твой эрцгерцог, можете убираться к дьяволу. Тогда Эмир проклял его всеми проклятиями, какие только смог вспомнить, а Гамбак, смеясь, поскакал прочь. Он кричал на весь лес «Ха-ха-ха!», а потом запел песню. «Ну хватит!» — резко оборвал его Ибрагим, лицо которого исказилось от гнева и ярости. Судорожно вцепившись в бороду, он погрузился в раздумья. То, что вместо тридцати голов оказалось тридцать одна, было неслыханным проступком. Ни один турецкий султан не сделал бы вид, что этого не заметил. Чиновники теряли свои посты, а часто и собственные головы, и по более незначительным причинам. То, как поступил Сулейман, свидетельствовало о его искреннем и глубоком расположении к своему старому другу. И Ибрагим, ценя это всей душой, не хотел, чтобы даже малейшая тень омрачила их отношения. — А почему же ты не пошел по его следу, пес? — спросил он, сурово сдвинув брови. — Клянусь Аллахом! — воскликнул Ярукхан. — Должно быть, он летел на крыльях ветра. Гамбак пересек границу на несколько часов раньше меня, и я гнался за ним по чужой земле, пока это было возможно. «Хватит оправданий!» — прервал его Ибрагим. «Пришли ко мне Михалаглы!» Непрерывно кланяясь и благодаря, татарин пятясь покинул комнату. Лицо Ибрагима было мрачнее тучи. Он не терпел, когда его люди допускали промахи. Главный визирь все еще продолжал размышлять, восседая на шелковых подушках, пока на полу перед ним не отпечаталась крылатая тень и высокая худощавая фигура не склонилась в почтительном поклоне. Человек, одно только имя которого наводило панический ужас на всю Западную Азию, изъяснялся тихим и вкрадчивым голосом, а двигался с необыкновенной мягкостью и гибкостью кошки. Но его лицо и хищные узкие глаза отражали бесконечную черноту его души. Михал Аглы был начальником Акинджи, этих диких всадников, сеявших страх и опустошение во всех землях за пределами Великой Атаманской империи. Перед главным визирем он предстал в полном боевом облачении с неизменными крыльями грифа, прикрепленными на спине к его золоченой кольчуге. Когда его конь мчался во весь опор, эти крылья широко развивались, и их тень, летевшая по земле, казалась тенью смерти и разрушения. Не было на свете страшнее убийцы, чем Михалаглы. «Скоро тебе предстоит отправиться в земли неверных», — сказал ему Ибрагим, — «и, как всегда, ты будешь убивать без пощады. Ты опустошишь поля и виноградники, сожжешь села и города». Убьешь мужчин и захватишь в плен женщин. Земли, лежащие за пределами наших границ, будут стонать и вопить под твоими ногами. — Я рад это слышать, о, любимица Аллаха, — отвечал Михал Аглы тихим вкратчивым голосом. — Но есть еще один приказ внутри этого приказа, — продолжал Ибрагим, не сводя пристального взгляда Сакинджи. «Ты знаешь германца фон Кальмбаха?» «Да, Гамбака, как его называет татарин». «Именно так. Так вот, мой приказ. Кто-то будет сражаться, а кто-то убежит, кто-то умрет, а кто-то выживет. Но этот человек жить не должен. Разыщи его, где бы он ни спрятался. Пусть даже погоня за ним приведет тебя к берегам Рейна». «Награда?» В золоте. Тройной вес его головы. «Услышать значит подчиниться, мой господин. Люди говорят, что он непутевый потомок старинного германского рода, промотавший наследство по кабакам и в объятиях распутных женщин. Когда-то он принадлежал к рыцарству Сент-Джона, пока из-за пьянства, но ты все же не пытайся недооценивать его», — мрачно заметил Ибрагим. Каким бы пьяницей он ни стал теперь, во времена маршали он заслуживал уважения. Запомни это. «Нет такой берлоги, где он мог бы спрятаться от меня, о, любимец аллаха заявил Михал Аглы. «Нет такой темной ночи, чтобы ее мрак помог ему скрыться от моих глаз, и не вырос еще такой густой лес, чещобы которого укрыли бы его от меня». «Если я не принесу тебе его голову...» «Значит, позволю прислать мою». «Хорошо. Достаточно», — кивнул Ибрагим, вполне довольный беседой. «Поезжай». Зловещая фигура с крыльями грифа бесшумно выскользнула из голубой комнаты, а Ибрагим вновь погрузился в размышления о той кровавой пучине, в которую он только что ввергнул мир.